Глава 23. Послушный маленький робот. Наступило лето. Руби, поддавшись на уговоры Джоди, наложила запрет на наши любимые телепередачи. Никакого больше губки Боба или Симпсонов. Кроме того, лето должно было пройти без гаджетов. Прощайте, айподы, наш доступ к музыке, приложениям и играм. Теперь они были заперты у Руби в шкафу. Я не особенно возражала, Мне больше нравилось читать, но запомнилась смесь неверия и возмущения на лицах остальных братьев и сестер, когда Руби отобрала у нас всю электронику, в связь с внешним миром, маленький глоток нормальности в нашем доме. Лет оказалось бесконечным, без любимых цифровых развлечений. Я начала вязать крючком и научила этому сестер. Но Чет прямо таки с ума сходил. Как Руби осмелилась забрать его любимый Xbox? С решимостью опытного вора и ловкостью взломщика он нашел способ добраться до гаджета и стащить его, чтобы потихоньку играть ночами, пока все спят. Чет продолжал терапию с Джоди, но придумал, как ее обхитрить. Соглашаться со всем, что она говорит, а самому жить по своим правилам. Я же искренне следовала философии соединения, и у меня выработалась почти что зависимость от наших еженедельных сеансов самобичевания с Джоди. На этой неделе я семь раз выносила поспешные суждения, с гордостью отчитывалась я перед ней. И пять раз ловила себя на том, что выдумываю истории. Ты совсем не делаешь прогресса, Шари, рявкнула Джоди. Дело не просто в том, чтобы отслеживать свои мысли, как послушный маленький робот. Извините, пробормотала я шепотом краснее от стыда. Прекрати извиняться. Видишь, именно об этом я и говорю, Шари, повысила она голос. Я растерялась. Чего еще она от меня хочет? Почему у меня никак не получается все делать правильно? Гораздо легче указывать другим на отклонения, чем бороться со своими, не правда ли? Если ты действительно хочешь расти, ты должна работать над некрасивыми сторонами своей личности. Для ясности я спросила, какие именно стороны она имеет в виду. «Видишь, насколько ты сконцентрирована на получении моего одобрения». Ответила она: Ты по-прежнему заносчивая шари, и по-прежнему хочешь слышать, что ты лучшая и самая умная. Твои слабые стороны отсутствие эмпатии и сострадания. Все, что ты делаешь, пытаешься ублажить свое эго. У меня внутри нарастало раздражение. Я так старалась, столько сил вкладывала в болезненную рефлексию, стремилась исправлять отклонения в мышлении у других. За последний месяц я потеряла больше друзей, чем прочие за всю жизнь, но все равно все делала неправильно. Я оставалась самовлюбленной, воображалой, плохим человеком с искаженным мышлением. В тот вечер я сидела за столом в свете лампы над своим дневником и изливала душу, яростно царапая карандашом по бумаге. Джоди считает, что я слишком завишу от внешних оценок. Она назвала меня послушным маленьким роботом стремящимся получить одобрение от нее и от Руби. Потом она сказала, что мне незнакомы сочувствие и эмпатия. Это было ужасно. Я не хочу быть холодным и бесчувственным человеком, каким она меня описывает. На следующей неделе с колотящимся сердцем я призналась Джоди, как сильно на меня повлияли ее слова. Джоди, сказала я, и мой голос дрогнул. Я хотела рассказать что мне было очень больно, когда вы меня назвали послушным маленьким роботом. Но вы были правы, и я благодарна вам за откровенность. Слышать правду — единственный способ добиться изменений». «Я никогда такого не говорила, Шаре, спокойно ответила она. «Простите, я так и не говорю. Наверное, ты что-то неправильно поняла». «О, ясно», — сказала я. Щупальца сомнений стиснули мне сердце, Но Джоди выглядела весьма уверенной в своих словах. Наверное, я все-таки все выдумала. После той сессии я заглянула в свой дневник и пролистала его до страницы, где сделала записи сразу после прошлого созвона, просто чтобы проверить. И вот оно черным по белому. Послушный маленький робот. Отсутствие эмпатии. Ублажать свое эго. Я смотрела на эти слова, и внутри у меня все обрывалось как будто крошечные паучки бежали вверх по позвоночнику. Сколько еще раз она отрицала собственные слова? После этого я повысила бдительность, сконцентрировавшись скорее не на поисках отклонений в своем мышлении, а на отлавливании их у неё. Я отмечала каждое отступление Джоди от собственных правил. Это превратилось для меня в игру — выискивать несоответствие застенчиво указывать ей на них, невинным глазком призывать Джоди к ответу за ложь. Во время одной сессии Джоди упомянула, что к ней приезжала подруга с детьми. После этого Джоди заметила, что пропал пульт от дистанционного управления шторами. «Я точно знаю, что его взяли дети», — сказала она. «Как вы можете быть уверены, что это они?» — спросила я спокойно. «Я просто знаю». «А разве это не необоснованное предположение?» «Одна из тех историй, которые мы выдумываем, чтобы объяснить себе факты». Я ощутила прилив адреналина, используя формулировки Джоди против неё. «Предположения перестают быть таковыми, если основаны на доказательствах Шари», — ответила она. «А доказательства в том, что эти дети всегда были злобными хулиганами». Пульт нашелся у Джоди под диваном на следующей неделе. Последней каплей для меня стало, когда Джоди заговорила о малышах и об их манипуляциях, этих крошечных невинных комочках радости с мягкими волосиками и огромными доверчивыми глазами. По словам Джоди, маленькие дети — манипуляторы, уверенные, что матери должны прибегать по их первому зову и исполнять все их капризы. «Проблема современного общества в том, что мы слишком балуем детей», — заявила она. «Мы даем им все, чего они хотят а потом удивляемся, что они вырастают лентеями и эгоистами. Но ведь они всего лишь дети. Они не виноваты в том, что плачут, и что о них нужно заботиться». В глазах Джоди сверкнуло что-то темное и беспокойное. «Шарри, ты думаешь, ребенок не умеет манипулировать? Получать то, чего хочет?» Я сглотнула. Во рту у меня внезапно пересохло. «Я думаю, ребенок плачет, когда хочет есть или нуждается в утешении, или…» Джоди взмахнула рукой. Ребенок плачет, потому что ему позволяют. И он знает, что кто-нибудь к нему прибежит. Он считает, что весь мир крутится вокруг него и его потребностей. Если мы не будем отучать его от этого, то только укрепим такое поведение. Это наша задача как женщин и матерей разрывать порочный круг манипулирования, с ранних лет учить детей тому, что заботу надо заслужить. Только тогда у нас появится надежда создать благополучное общество. Желчь подкатила у меня к горлу. Кто это чудовище? Мысленным взором я видела ребенка, которому отказывают в ласке и любви, когда он в них так нуждается. Ребенка, которому дает прокричаться его мать и он плачет в темной пустой комнате. Этим ребенком была я. У меня в груди вспыхнул огонь, и его пламя развеяло туман. Невидимые оковы, привязывавшие меня к Джоди, спали и рассыпались в прах. Больше никогда я не позволю ей отравлять мой разум. Я как будто все это время задерживала дыхание, а теперь, наконец, смогла выдохнуть. Я сказала себе, что с этого момента не буду верить ни единому слову, которое произносит эта женщина. Когда я освободилась от заклятия наложенного Джоди, то начала задавать вопросы. Как могла я и множество других людей позволять Джоди манипулировать собой? Мог ли упор на послушание, с которым меня растили, сформировать во мне стадный менталитет, позволявший управлять мной любому, кто заявит, что обладает высшим знанием, и поведет меня к истине. Тот факт, что ей так легко удалось убедить меня и мою семью в своем духовном авторитете, вызывал тревогу. Секты охотятся за людьми уязвимыми, растерянными, сломленными, но проблема в том, что в них может попасть любой, кто просто ищет смысл жизни, или человек, находящийся на переходном этапе, подросток, например. Интеллект тут не поможет. Мой собственный отец, профессор, поразительно быстро отказался от собственного мнения в пользу проповедей Джоди. Наше стремление мыслить критически и анализировать сложные концепции Джоди использовала против нас. Она завела нас на ложный путь, использовала нашу логику и здравый смысл, чтобы ввергнуть в сомнения и недовольство собой. Но все это была ложь, тщательно выстроенная иллюзия чтобы взять нас в плен и держать в подчинении. Для Руби сотрудничество с Джоди означало взятие очередной высоты и обретение влияния в системе соединения, чтобы со временем добиться славы уже там. Она всегда стремилась к лидерству, и система соединения с ее строгой иерархией и конкретными ступенями на пути к просветлению казалась ей прямой дорогой к власти. Руби воображала будущее, где она, как Джоди, будет стоять на трибуне, купаясь в поклонении последователей, наслаждаясь властью, о которой всегда мечтала. Но, конечно, это было невозможно. Джоди, мастер манипуляций, не собиралась ни с кем делиться своим могуществом. Она разработала свою систему с единственной целью — прочно стоять на верхушке в окружении преданных сторонников, которым никогда не подняться на ее уровень. Власть Джоди была абсолютной а контроль над последователями — непререкаемым. Она культивировала в Руби и других отчаянное стремление к одобрению, ненасытный голод, который только она, Джоди, могла удовлетворить. Это была блестяще продуманная ловушка. И Руби попалась в нее, и увлекла нас за собой.